Глава девятая Я сидел, вслушиваясь в ночную тишину, когда снаружи снова раздался треск. Как будто кто-то крался. Сначала был тихий треск, потом громче. Точно, наступили на ветки, которые мы раскидали вокруг. Ну, началось. Я сжал крепче оглоблю, которую оставил в качестве оружия. В этот момент из комнаты выскочили Степа с Милавой, Не спали, видимо, и тоже услышали треск. Не хотели оставаться в стороне. — Кто там? — прошептал Степа, натягивая на себя рубаху. — Не знаю, — ответил я также шепотом. — Готовьтесь. Я встал у двери, приготовив оглоблю к удару. Мельница была погружена в темноту. За дверью явно кто-то был. Дверь медленно открылась. Мы приготовились встретить незваного гостя. Из темноты во двор мельницы шагнул щуплый парнишка. Яшка — это тот самый посыльный, которого старейшины отправили в Переяславец. Он был сгорбленным и держался за живот. Мальчишка еле стоял на ногах. «Ой — Ой! — прохрипел он. — Милаву, можно плохо мне? Я немного опешил. — Ну вот, а где враги? — За разбойника этого точно не примешь. — Яшка, это ты? — спросил я, опуская оглоблю и перегораживая ему дорогу. Степка с Милавой выглядывали из-за моей спины. Они, как и я, были явно удивлены. — А где Милава? — продолжал Яшка, хватаясь за живот. — Слышал, а да тут! Умираю! Милава тут же подскочила к нему, протискиваясь мимо меня. — Что с тобой, Яшка? — спросила она, осматривая его. — И за каким лешим ночью шляешься? — Живот! — простонал он. — Скрутила сил. Нет, говорят, ты тут лечишь. Вот и пришел. Милава усадила его на лавку возле стены и начала расспрашивать, что именно его беспокоит. Яшка рассказывал про боли в животе, про то, что съел что-то не то в дороге. Степа с подозрением поглядывал на Яшку. Я внимательно слушал их в то же время прокручивая в голове, что Яшка делает тут посреди ночи. Выглянув за дверь и не увидев ничего интересного, я закрыл ее. Степка достал лучину и поджег ее у печи, милава собирала травы для отвара. «Ты же в Переяславец поехал. Что ты тут забыл?» — спросил я. Яшка перевел на меня взгляд. «Так я... Ну, я поехал. Все сделал, как старейшины верили. До Переяславца дошел». Передал боярину Душану послание. Обратно поехал. А тут как скрутило меня. Живот болит, сил нет. Вот и думаю, надо к Милаве. А куда идти-то? Все говорят, что она на мельнице теперь лекарит. «К боярину ходил?» Переспросил я. «Ну да, к Душану. Он, как узнал про разбойников, сразу переполошился. Сказал, что сам завтра приедет». Яшка застонал, схватившись за живот. «Ой, спасите меня!» Я поймал взгляд Степы. «Очень интересно, вот и местный феодал объявится завтра. Какой-то шебутной денёк будет. И поход за Перитом, и похороны, и боярин этот. Наверное, с Перитом по временем». Сначала надо с Душаном потолковать. Он, как я понял, решает статус главы поселения. А вдруг он Добрынью сходу поставит старостой? Да уж, дела. А когда он приедет, поинтересовался я. Так завтра в полдень, — ответил Яшка. Как все скучно. События идут. Завтра в полдень должен приехать боярин. В это же время волх... Придет проводить Тимофея в иной мир. Милава тем временем закончила готовить отвар для Яшки и подала ему. Он выпил залпом. — Ты отдохни, Яшка, — сказала Милава. — Полежи тут. Если легче не станет, утром еще чего дам. Яшка, облегченно вздохнув, прилег на лавку. Казалось, его отпускает. Я передал бремя днесения дозора Степки. Пусть караулит он все равно на взводе, не спит раз так быстро отреагировал на простой треск веток. Я отправился в комнату Тимофея, прихватив с собой шкуру, чтобы постелить на тюфяк. — Надо поспать хотя бы пару часов. Я вырубился моментально. Проснулся я от солнечных лучей, которые пробивались сквозь щели в бревенчатых стенах. В комнате пахло деревом и сухими травами лекарки. Я вышел на улицу, потягиваясь. Степа не спал, нарезал кусок хлеба. Вид у него был хмурый, как всегда, но вроде бодрый. Яшка уже свалил домой, надеюсь, его живот отпустило. — Ну, как ночь? — спросил я. — Тихо, — ответил Степа. — Никто не лез. — Хорошо, — сказал я. — Давай позавтракаем и на берег сходим, после того, как боярин приедет. Степа кивнул. Милава уже возилась завтраком. Накрыли стол на улице под деревом. Весенний воздух обжигал легкие. На столе стояла миска с какой-то кашей. Пахло дымом, в кружках был травяной чай. Все просто, но аппетитно. Я взял деревянную ложку и зачерпнул каши. Она была густая, с цельными зернами, посыпанная жареным луком, немного соленая. Я заел кашу куском черного хлеба. На вкус хлеб был кисловатым, но с хрустящей корочкой очень сытный. А чай из трав был терпкий. Простая деревенская еда, но она казалась не настоящим деликатесом. Я наелся до отвала, плотный завтрак вышел. Милава проведала разбойника, которого мы вчера поймали. Она вернулась через пару минут и сообщила, что тот вроде оклемался. Я кивнул и попросил поить его только бульоном. Милава взяла котелок и ушла. А мы со Степаном прикидывали, как пойдем к берегу. Нужно было решить, что делать с разбойником в наше отсутствие. Степа вообще предложил дикую мысль. Отдать под стражу Добрыни. Я даже немного опешил. Но здравое зерно в этом есть. Отдать в руки предполагаемого убийцы, главного свидетеля? Это, конечно, рискованно, но что-то в этом есть. Я так и не принял решение по этому вопросу. Прошло около часа, солнце уже поднялось высоко. Когда к мельнице подбежал запыхавшийся мальчишка, он крикнул, что «Волх» прибыл. Я вздохнул, значит, пора. Я посмотрел на небо, полдень уже близился, и тут у меня в голове раздался спокойный голос Вежи. «Внимание! Обнаружен новый носитель системы Вежа в непосредственной близости. Рекомендуется проявлять осторожность». «Не понял». Мысленно спросил я, что это значит? Носитель системы. Это человек, связанный с системой Вежа. Вежа может взаимодействовать с ним, как и с вами. Но, как правило, каждый из носителей действует независимо и зачастую в противоречии с другими носителями. И ты всегда будешь предупреждать меня о наличии рядом такого носителя? С иронией спросил я. Это базовый алгоритм, которому я обязана подчиняться. — ответила Вежа. — Я нахмурился. Не хватало еще, чтобы в конце остался кто-то один. Ну, вот еще одна проблема. Я посмотрел на Степу и Милаву, которые также глядели в сторону деревни. волф одетый в какие-то лохмотья, шел по главной улице Березовки. За ним тянулась небольшая толпа зевак, детишки бегали вокруг. Старик шел в сопровождении старейшин. И Добрыня с ними. Ну, куда же без него? Когда волк подошел ближе, я смог его разглядеть. Он был очень стар, его лицо было морщинистым, а длинная седая борода почти касалась колен. Глаза были блеклыми, в руках он держал посох, украшенный перьями и костями. Он явно не производил впечатления человека, который знает все про дезинфекцию и микробов. Волк Остановился и уставился на меня. Он не улыбался, не хмурился, просто смотрел. Затем он отвел взгляд и обратился к толпе, которая его окружала хриплым голосом. — Пора. Пришло время. Проводить мельника Тимофея в иномирье. И, не сказав мне ни слова, двинулся в сторону мельницы. — Он точно знает, что я носитель вежи, уверен на сто процентов. Его ведь наверняка система тоже предупредила обо мне. И при этом он молчит. Почему? Пока я размышлял, волк уже скомандовал селенам принести тело Тимофея. Недалеко от берега, тут же, возле мельницы, сноровисто собрали несколько кучек с хворостом и полениями для погребального костра. Волк закончил свои дела у костра, отбросил факел... И, не глядя ни на кого конкретно, подошел к телу Тимофея, осмотрел его, будто сверяясь с чем-то в голове, и кивнул сам себе. — Тело готово, — сказал он. — Дрова тоже. Душу пора провожать. Меня, честно говоря, больше интересовал этот мужик, чем сам обряд. Как он все это делает? Что он там бормочет? И как он умудряется не бояться микробов, ведь у него тоже есть вежа? Вот это было загадкой. Степан стоял у костра и пялился на тело отца, которое несли к поленьям. Рядом с ним — милава, которая держала его за руку. Старейшины, Радомир, Любомир, Сонный Тихомир, а с ними и Добрыня, стояли чуть дальше. Мужики подхватили тело Тимофея и положили его поверх дров. Волх, медленно будто боясь потревожить что-то, Разбросал вокруг костра какие-то травы, зерна и стал руками махать над огнем, тихо напивая. Я, если честно, просто ждал, когда это все закончится, но толпа, казалось, была в каком-то трансе, будто действительно видела что-то важное. Потом Волхв криплым голосом заговорил что-то на непонятном языке, а после поднес факел к дровам, и костер вспыхнул так, что аж жаром повеяло я смотрел на пламя и думал о том что все это какая то игра одного актера вежа можешь ты как то понять что он там бормочет и что он делает спросил я про себя система анализирует ритуал волхва предварительно набор действий и слов направленный на создание психологического эффекта я вздохнул радуюсь что нет тут никакой магии система есть прошлое есть Мистики и потустороннего нет. Не знаю даже, радоваться или нет. Но появилась какая-то уверенность, предсказуемость. Пока огонь горел и дым поднимался в небо, послышался топот копыт. Я обернулся и увидел отряд всадников, приближающийся к нам. Впереди скакал богато одетый по местным меркам мужичок, боярин Душан, Это был высокий, крепкий мужик в добротном кафтане с мечом на боку. По его виду сразу было понятно, что он тут главный. Ехал уверенно, осанка, как у князя. Боярин подъехал к костру, осадив своего белого коня так резко, что тот встал на дыбы, взметнув копытами пыль. Он ловко спрыгнул на землю легким движением. Подойдя к костру, он сначала повернулся к волхву. И я увидел, как в его глазах мелькнуло что-то вроде почтения, хотя лицо оставалось серьезным. Боярин кивнул старику, и только после этого, выпрямившись, повернулся ко мне. Лицо его было серьезным, он смотрел на меня так, будто пытался понять, что я за человек. Боковым зрением я понял, что окружающие селяне, за исключением волхва, низко кланяются Боярину. «Ох, Антоха, палишься!» Я кивнул Боярину. Ну, непривычно мне спину гнуть. Боярин поднял бровь и хмыкнул, но вида не подал, хотя наверняка припомнит мне отсутствие поклона. — Ну, здравствуй, староста, — громко произнес он. — Что тут у вас происходит? Я старался не тупить, хотя было странно слышать именно этот вопрос. Все же тело Тимофея провожается всем селом. Чего спрашивать? — Здравствуй, боярин, — ответил я. — Тимофея Мельника провожаем. — Так уж вышло. После его гибели старейшины решили, что я пока побуду старостой. Боярин слегка приподнял бровь, но ничего не сказал. Он кивнул, глядя на волхва, который продолжал стоять у костра, не вмешиваясь в наш разговор. «Волх — Волх! — обратился боярин к старику, отрывая взгляд от костра. «Рад тебя видеть в Березовке. Благодарствую, что почтил наше село своим присутствием и благословил покойного». Волх повернулся к Боярину и тоже поклонился в ответ с достоинством и без лишней суеты. «Долг зовет, Боярин!» — ответил он хрипло. «Я всегда готов помочь людям твоим и душу упокоить и напутствие дать». Боярин снова посмотрел на костер, нахмурив брови и слегка поджав губы. Мирослава и убитых селян проводили еще в день их убийства. Поэтому, когда старейшины сообщили, что придет Волхв, я удивился, что простого мельника, значит, проводят в иной мир, а старосту Мирослава сожгли по простому обряду. Думаю, это была воля Родомира, а не Любомира. Возможно, и это стало очередным камнем преткновения между старостами, хотя на людях они не особо показывали свое разновидение. Как я потом узнал Мельнику, просто повезло, что волф был с ним лично знаком, поэтому, когда узнал о его смерти, решил лично совершить обряд. Сепку он хлопнул по плечу и отошел. Волх повернулся ко мне и, как мне показалось, слегка улыбнулся, прищурив глаза. Он кивнул, будто подтверждая, что все идет по плану, и спокойно отошел в сторону, к мужикам, собравшимся у костра. Он, казалось, никуда не спешил и явно не был обеспокоен тем, что происходит. Боярин окинул взглядом мельницу, оценивая ее состояние. Его взгляд скользил по ветшалым стенам, покосившимся окнам и, кажется, не нашел ничего, что могло бы его порадовать. Он вздохнул. — Пойдем, староста, — произнес Душан. — Поговорим с глазу на глаз. Уверен, у нас есть много чего для обсуждения. — Пошли, боярин, — ответил я. Душан недовольно посмотрел на меня. Опять я не то сказал. Наверное, он привык к другому к себе отношению. Нужно быть предельно внимательным, ведь любое слово или жест — Могли иметь последствия, хотя я в своей одежде из будущего все равно, белая ворона. Нужно решить этот вопрос. Я пошел за ним, покинул пространство у костра, где стояли старейшины и Добрыня, которые напряженно наблюдали за происходящим. Интересно, а почему Боярин не пригласил старейшин на разговор? Они же здесь за законодательно-судебную власть. А я так исполнительная, как правительство. Я шел следом за боярином, стараясь не отставать, но мысли мои были далеко от мельницы и предстоящего разговора. Меня сверлила одна мысль. Почему Волхв оказался носителем вежи? А боярин явно не глупый человек. Нет. Как это совершенно несправедливо и странно. Я вспоминал слова вежи о том, что система выбирает людей с определенными когнитивными способностями, с развитой памятью, аналитическим мышлением, способностью к постоянному обучению. И боярин, по всем моим наблюдениям, подходит под это описание гораздо больше, чем волхв. Но вежа явно выбрала именно волхва. Почему? Неужели дело не только в уме? Может быть, дело не в уме, а в чем-то другом? В каком-то другом качестве, которое я пока не понимаю. Внутри мельницы боярин остановился и обернулся ко мне. В его глазах читалось любопытство и ожидание. Он заметил лежащего разбойника и только хмыкнул. «Ну что ж...» Произнес он, вырывая меня из раздумий. «Вот мы и наедине. Думаю, нам есть о чем поговорить. У меня много вопросов. Надеюсь, что ты сможешь на них ответить». Я вздохнул и отбросил все свои размышления на потом. Сейчас на первом плане был разговор с боярином. Душан окинул взглядом внутренности мельницы, я же старался понять, что он задумал. Внутри все еще пахло сыростью, травами и мукой, а слабый свет, проникающий сквозь окно, отбрасывал длинные колышащиеся тени. Душан повернул голову в другую сторону, оглядывая мельницу, и я заметил, как из-под его ворота... Выскользнул тонкий металлический крестик на цепочке, христианский символ. Это удивило меня, ведь вокруг все были язычниками. Значит, боярин исповедовал новую веру. Интересно, как он ее совмещает с таким отношением к волхву. Итак, староста, начал боярин. Начнем с главного. Что тут за беспорядки? Сначала нападение на село, убийство старосты Мирослава. Теперь вот эти странные похороны. Что происходит? Я сделал глубокий вдох. Боярин начал я. Все началось с нападения разбойников. Они напали на село, когда был праздник. Убили нескольких людей, в том числе и Мирослава. Я помог отбиться от врагов. — Да кому тут что грабить? — удивился Боярин. — Вы ж бедны, как... — он махнул рукой. Я кивнул, понимая, что он прав. Березовка не была богатым селом. Но разбойники все-таки напали. Но неужели он не знает про пирит? Село небогато, — подтвердил я, — но нападение было. Я сам отбивался. Вместе с другими мужиками. Нам удалось прогнать их. Но Мирослав погиб. — И старейшины решили назначить тебя временным старостой. — Что это за должность такая? Временный староста? — уточнил боярин с изрядной долей иронии. — А раньше ты кем был? Я почувствовал легкое раздражение от его тона. «Я?» — начал я, стараясь придумать правдоподобную историю. И почему я раньше не придумал себе легенду? Я шел мимо, когда село праздновало что-то. Потом напали разбойники. Увидел, что люди в беде, и помог. Боярин пристально посмотрел на меня, пытаясь прочитать мои мысли. Мим проходил, значит», — повторил он. «И как же ты так ловко отбивался от разбойников? Ты что, вой?» «Я просто защищал людей», — ответил я. «Помог, как мог». Боярин усмехнулся, но ничего не сказал. Он повернулся и посмотрел на спящего разбойника. «А с Мельником что случилось? Почему он так скоропостижно умер?» «А здесь я напрягся. Я так и не понял, знает ли он про золото дураков?» Складывалось ощущение, что нет. Так может, это игры не феодалов, а местных воротил? А вот над этой мыслью стоит подумать. Вопрос Душана был сложным. Я не могу просто сказать ему правду про золотые камни и то, что Тимофея убили из-за них. Но и врать я тоже не хотел. «Его убили», — ответил я, поглядывая на раненого разбойника. «На мельнице». «Кто убил? Почему?» «Разбойники». Те же самые, что напали на село, они вернулись. Я их почти всех перебил, кроме этого. Я кивнул на лежащего бандюгана. Боярин смотрел на меня, не мигая. «Разбойники убили твоего мельника?» — растягивая слова, повторил Душан. «И ты их всех перебил?» Я кивнул, стараясь не отводить взгляд. «Так и было», — ответил я. Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент послышался топот. К нам кто-то бежал. Мы оба уставились на дверь. В нее торопливо постучались. Душан повелительно разрешил войти. На пороге появились дружинники из тех, кто сопровождал владельца Березовки. — Боярин! — прищурившись из-за полумрака, позвал воин. — Ну, что тебе? — ворчливо спросил Душан. — Там это... — Войско идет. Княжья. Вместе с князем Святославом.